Глава 6 На этот раз знак на откровенность не решился. Я не почувствовала ни горечи, ни тоски. Вероятно, присутствие повелителя заставило его затаиться и снова спрятать эмоции где-то глубоко под землей. Тем не менее, ощущение единения никуда не делось. Я легко смогла увидеть весь сад, прочувствовать каждый листик, каждую веточку и даже травинку. И также легко передала эти ощущения изумленно замершему мужчине, который, кажется, не ожидал такого эксперимента. По мере того, как мои ощущения передавались ему, его лицо медленно вытягивалось и приобретало растерянное выражение. Потом он слегка нахмурился, о чем-то надолго задумался, с непонятным выражением огляделся по сторонам, уделив внимание и металлической сетке, и мирно шелестящей кроне дерева, после чего разлепил губы и внезапно охрипшим голосом спросил, «Что это такое?» «Так я чувствую ваш мир», — улыбнулась я, не убирая руки. «Для вас это необычно?» «Более чем. Я никогда раньше...» «Простите, это всегда так?» «Нет», — улыбнулась я шире. «Это лишь малая часть того, что должен ощущать настоящий Ишта». «Почему?» — вопросительно приподняла брови владыка. «Потому что я пока лишь касаюсь знака, слегка, а его истинная сила все еще дремлет глубоко под землей». «То есть вы не тронули знак?» Я хмыкнула. «Нет, мы же договорились». «Значит, я правильно прочитал вашу ауру, и вы потратили на меня собственные силы». Задумчиво обронил повелитель и снова ненадолго замолчал. «Хорошо, я понял и весьма благодарен вам за помощь. Но с какой целью вы заставили меня разуться?» Я очаровательно улыбнулась, после чего молча попросила одну из веток подняться на уровень наших глаз» и продемонстрировал насторожившемуся мужчине. «Сейчас покажу. Будьте добры протянуть руку и сорвать с нее листок». «Какой именно?» Еще больше насторожился он. «Любой, какой понравится». Владыка с сомнением покосился на мое спокойное лицо, но затем решил, что те ничего не теряет в любом случае, и послушно оторвал первый попавшийся листик. В тот же миг его пальцы напряглись, инстинктивно попытавшись отдернуться —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 и заставить ее прочувствовать все то, что творилось с невидным листиком и тревожно зашелестевшим деревом. «Это — оборотная сторона медали», — невозмутимо пояснела я, когда повелитель успокоился и перестал пытаться вырвать руку из моего захвата. «Когда во владении Хышты все хорошо, он чувствует себя прекрасно. Но стоит лишь нарушить эту идиллию, как все, что происходит с его землей, возвращается к нему с удвоенной силой. Как вам ощущение? Владыка мрачно зыркнулась под бровей. «Великолепные! И что это означает?» «Надеюсь, вам и правда понравилось!» Ласково улыбнулась я, продолжая удерживать его руку. «А теперь представьте, что я взяла пилу и начала отпиливать всю ветку. Или задалась целью медленно и со вкусом оборвать все до единого листики на этом славном дереве». Он невольно поднял взгляд на пышную крону и поморщился. «Хорошо, мне все ясно». «Неужели?» да давайте я покажу вам кое-что другое", усмехнулась я и чуть расширила границы восприятия, позволив им дойти до стен дворца. Как раз туда, где особенно хорошо ощущалось добаяе и где даже мне было некомфортно находиться. Наткнувшись мысленным взором на препятствие в виде пропитанного тенью камня, повелитель едва заметно вздрогнул, растерянно прислушавшись к себе, не понимающий, поджал губы. Затем поежился, сполна ощутив, что значит оказаться в тесной клетке. Наконец, встряхнул головой и раздраженно на меня посмотрел. — Ну и что? Дворец создавал не я. Я вздохнула. — Я ни в чем вас не обвиняю, сударь. Просто хочу, чтобы вы поняли, откуда произрастают ваши проблемы со знаком. Для него ваш замок — одна огромная ловушка. Тогда как вы воспринимаетесь не иначе, чем охранником, тюремщиком,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 «Разрушьте его, и наш мир исчезнет!» «Жаль!» Разочарованно отвернулась я. «Если бы вы могли хотя бы ослабить эти заклятия, нам стало бы гораздо легче. А у вас действительно появился бы шанс?» Владыка сжал челюсти. «Это не в моих силах!» «Я понимаю, поэтому говорю, жаль! А перестроить дворец можно? Или хотя бы убрать часть плит на полу, которая пропитана тенью, чтобы и внутри дворца у вас была возможность постоянно обращаться к знаку?» «Убрать?» Изумленно воззрелся на меня владыка. Я кивнула. «Конечно, перестройка всего дворца займет не один год, но хотя бы пол освободить можно и садовые дорожки снести к демонам. Пусть зарастают нормальной травой, они чувствуют себя придавленными до барая. Что же касается всего остального, то и в замке можно организовать какое-то место, например, внутри одной из башен, и желательно как можно ближе к наружной стене»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 А вот что касается башни, я подумаю, как это сделать. Возможно, мы найдем выход из ситуации. Я незаметно перевела дух. Отлично. Раз он, в принципе, готов уделить внимание этой проблеме, значит, ничего невозможного нет. мага своих пусть припашет, структуру заклятия поменяет или еще там что-нибудь сообразит. Он мужик не глупый и упрямый к тому же. Так что со временем у него действительно может появиться реальный шанс добром заполучить свой вожделенный знак. «Кстати, раз уж зашла речь о знаке...» «Я еще хочу кое-что вам показать, сударь, но должна предупредить. Это будет неприятно». «Я согласен». Без малейшей задержки кивнул повинитель, заработав мой удивленный взгляд. «Если от этого зависит благополучие моего дома, я готов на всё. Я понимающе хмыкнула.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 Неужели они настолько мне доверяют? Отправив земле благодарный посыл, я мысленным взором оглядела безжизненное болото. Фу, какая гадость! Вот уж точно, как старая гноящаяся рана, которую до сих пор не удосужились промыть и залечить. Не знаю у кого как, у меня прямо руки чешутся от нее избавиться. Были бы силы, и ех! Только сперва надо туда наведаться и перебить к такой-то матери всю обитающую там нежить». Это вам не мои кагары с хартарами, согласившиеся приспособиться к новому миру и жить по его правилам. Это не жить старая, упрямая, которая ни за что не применяет свой образ жизни на возможность примириться с новым существованием. Ей ничто не интересно. Она не собирается со мной разговаривать. Она неприручаема, безмерно жадна и бесконечно голодна, как и все твари, которые упрямо отрицают возможность перерождения и ассимиляции». Таких на земле быть не должно. Им место в тени, в пустоте, подальше от разумных. Ничего, кроме голода, в этих созданиях не осталось. И если моя нежить когда-то рискнула поверить Иште, а те, кто согласились на мои условия, действительно радикально изменились, то этих просто надо возвращать обратно в тень, пока они не расплодились в неприемлемых количествах и не наделали еще больше бед, чем сейчас. К тому же знаку с ними тяжело.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 А теперь придется не один год потратить на то, чтобы убрать эту язву и вычистить ее от того, что тут успело накопиться за прошедшее тысячелетие. Кстати, а как там сам повелитель? Я быстро огляделась и чуть не ругнулась, обнаружив, что слабая искорка его разума с размаху окунувшейся витающей над болотом миазмы готова вот-вот погаснуть. Кажется, он еще слишком слаб для таких экспериментов, тогда как я, похоже, слишком поторопилась с откровениями взорвав контакты ощутившись на той же самой поляне, я с тревогой смотрелась в белое как снег лицо пошатнувшегося владыки. Блин, и правда перестаралась. он еле на ногах стоит. Такое чувство, что все еще находится под впечатлением от увиденного, вернее от прочувствованного. Я-то что, я привычная. мне еще и не так доставалось, когда нежить уродовала мою равнину. К тому же у меня было время научиться отстраняяться от чужой боли. Да и сами твари в этом немало помогли. А владыка в первый раз — бедняга. Неудивительно, что его так скрутило Деликатно подержав мужчину под локоть, я поспешила сесть прямо на траву, уверенно увлекая его за собой. Даже шикнула, когда он уперся и попытался сделать вид, что все в порядке. А шатает его не от слабости, а просто от ветра. «Ну-ну, я тут ветра ни разу за неделю не видела»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 Я отвела глаза. «Но это не ваша боль, к счастью. Так что скоро неприятные ощущения пройдут». «Значит, вы хотели, чтобы я испытал их на себе в полной мере?» Я виновато вздохнула. «Простите меня за это, сударь. Я не подумала о вашем состоянии и напрасно подвергла вас опасности». «Никакой угрозы нет», — Виала отмахнулся мужчина, не торопясь отлепляться от надежной опоры. «Но я не ожидал, что это будет настолько жестко». «Вы чувствовали то же самое, что и я? Или же...» «На меня быстро покосились?» «Или же мне досталась только часть того, что сегодня испытали вы?» Я неловко кашлянула и обтекаемо ответила. «Ведомому обычно проще». «Значит, вам опять досталось больше?» «Это плохо», — резко отвернулся владыка. «Неужели звание и что всегда подразумевает «вот это»?» «Да, к прянику обязательно прилагается и кнут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 что тот исправит ошибки предыдущего. «Зачем вы рассказываете мне об этом, леди?» — мне, естественно, ровно о повелитель «Если вы хотите забрать знак, то должны об этом знать. И, как мне кажется, обязаны хорошо представлять последствия такого решения. Вы ведь еще не передумали?» «Нет». «Ну вот вам и ответ». «А как насчет вас?» — чуть приоткрыл веки владыка. «Вы знали об этом, когда принимали свой знак?» нет? «Так же, как и вас, меня не поставили в известность». «Почему? Некому было рассказывать?» «И это тоже. В последние несколько тысячелетий отношение к Иштам на Вуаларе сильно изменилось, поэтому ни о какой преемственности в передаче знака речи давно не идет». Владыка чуть нахмурил брови. «Вы расскажете мне об этом?» «Прямо сейчас?» «Я с сомнением покосилась на его исхудавшее лицо». «Да, я бы хотел услышать эту историю». «Хорошо», — согласно кивнула я, — «но если вам станет хуже, вы сразу об этом скажете, и мы продолжим этот разговор в другое время». Он только усмехнулся, а я с огорчением поняла, что вот уже чего-чего, а в своей слабости он точно не признается. Но потом рассудила, что, собственно, это уже не мои проблемы, и пожала плечами, после чего ненадолго задумалась, а потом начала рассказывать все то, о чем сама не так давно прочитала в Королевской библиотеке «Рейданы».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 включая сложившуюся последний год политическую ситуацию, но и очень близко подвели к теме о темном жреце и о том, о чем я бы совсем не хотела сейчас рассказывать. Правда, ощутив мою настороженность, владыка не стал настаивать на немедленных ответов там, где я умудрилась схитрить и не сказать всей правды. Не потребовал подробностей, когда я вкратце упомянула о роли Валиона и значительно изменившейся ситуации в Оли.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 «То как вам тогда удалось заполучить знак? Вы искали его умышленно? Собирали какие-то сведения?» «Нет», — чуть не фыркнула я. «У меня не было на это ни времени, ни сил». «Тогда как же вы стали Иштой?» «Меня просто никто не спрашивал», — суховато отозвалась я. «Знак мне достался абсолютно случайно, как раз в тот момент, когда в тех местах объявилась нежить, и земле срочно потребовался защитник». «Мне, как вы понимаете, никто и ничего не объяснить не успел, поэтому поневоле пришлось искать выход». «Значит, получив знак, вы сразу же ощутили свою землю?» Остров взглянул на меня повелитель. «Нет. На первых порах она милосердно не делилась со мной своей болью. Но как только я вошла в силу...» «Да. Причем в полной мере. В итоге я была вынуждена что-то предпринять, чтобы не сойти с ума от постоянных кошмаров. И привыкать к постоянной боли»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 «Поневоле стараешься разобраться с проблемами поскорее?» «А у меня, к тому же, нашлось немало помощников, сильно облегчивших эту задачу». «Имеете в виду хранителей?» «Не только. Еще у меня есть крепкая семья и преданные друзья, поддержавшие меня в трудной ситуации. Только благодаря им я справилась». «То есть сейчас на ваших землях царят мир и процветание?» «Более или менее. Проблем еще хватает, но основные мы успели решить». «Мы — это кто?» — полюбопытствовал Владыка. «Мы — это все, о ком я говорила, включая хранителей тоже. Кстати, я хотела у вас узнать, а где ваш хранитель?» Пользуясь случаем, подрисовалась я. Мужчина тут же помрачнел. «Не знаю». «Мне показалось, или его тут вовсе нет?» «Все может быть. За свою жизнь я ни разу его не то что не видел, а даже не слышал, что он вообще когда-либо был». «Скверно»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 Сколько раз я выезжал в окрестные леса, но ни разу не сумел их приманить. Я задумчиво прикусила губу А что, если мы туда поедем вместе? — Что? От удивления владыка даже глаза распахнул и пристал с земле Вы предлагаете поехать со мной, чтобы найти оставшихся хранителей? Я пожала плечами. — А почему бы и нет? Если они живы, то, как мне кажется, вместе у нас есть неплохой шанс их призвать и задать несколько вопросов.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 И что самое интересное, сумели его не проиграть. — Когда такое было? — наигран удивилась я. — А вы не помните? Во время нашей первой встречи, когда вы не побоялись вызвать мой гнев. — Ах, это! — деланно смутилась я, припомнив, как щелкнуло его по носу этими вопросами-ответами. — Боюсь, это была вынужденная мера, сударь. Вы просто не оставили меня иного выбора. — Суть дела это не меняет. Хотя... Владыка вдруг окинул меня долгим задумчивым взглядом. — Я не жалею о том, что так поступил. Ведь тогда у меня не было бы возможности узнать вас поближе. И я опустила ресницы. — Не стоит делать поспешных выводов, сударь. — Конечно, нет. Неожиданно улыбнулся он. Мягко, тепло, совсем иначе, чем раньше. — Мне кажется, воскрывается так много загадок, что за столь короткое время их просто невозможно отгадать всем.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 — Благодаря моим действиям вы настолько ослабли, что сейчас даже мне не со... даже мне не составит труда с вами справиться. — Только не говорите, что вы ослабили меня специально! — с наигранным возмущением возмутился владыка. Я широко улыбнулась. — Хорошо, не буду. Он хмыкнул и, наклонив голову, хитро на меня посмотрел. — Думаю, вы преувеличиваете вас свои возможности, леди. — Полагаю, вы их здорово применьшаете. Не осталось долгу я. А потом посерьезнела. «Мне кажется, вам действительно стоит отдохнуть, сударь. Этот разговор вполне можно продолжить и завтра. А сегодня, боюсь, вы уже злоупотребляете возможностями своего организма». «На это нечего возразить». На удивление быстро согласился владыка. «Но в этом случае завтра вы непременно ответите на остальные мои вопросы». «Постараюсь ответить», — скромно уточнила я, вызвав у него тихий смешок. «Я запомню ваше обещание».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 И пока меня это полностью устраивало. «Однако время», — задумчиво обронила я, мельком покосившись на темное небо. «Меня, небось, уже заждались?» После чего глубоко вздохнула и, хлопнув в ладоши, решительно позвала Нига.